Глава 4. Обсидионит. Как ни странно, ужин с третьей женой прошел совершенно спокойно. Там я познакомилась с еще двумя женами, которые оказались чуть моложе им раи, но не особенно краше. Что удивительно, все трое ничуть не ссорились и прекрасно относились друг к другу. Оказалось, что отсутствие ссоры-конфликтов для них вполне приемлемая цена за общее спокойствие. Ведь Ларанеш легко мог отправить в изгнание любую из женщин и взять себе еще одну повелительницу. Именно он держал среди них железную дисциплину, оказываясь при этом вполне мудрым, хоть и любвеобильным правителем. Он тоже был на ужине, но не проявлял ко мне особого внимания, разве что рассказал о том, как устроена жизнь в Стальном Королевстве и напоминал, что от меня будет требоваться. Даже вновь пообещал лекарство от вампиризма, если я как можно быстрее войду в силу Иви. Пришлось подтвердить, что в моих планах ничего не изменилось. Тем более после того, что сказала им Рая, я очень даже хотела помочь Стальному Королевству. Не хватало еще, чтобы их разорвали на куски ни за что, ни про что. Ради металла. В глубине души я лелеяла мысль, что едва я владею недоступными мне пока видами магии, как решение проблемы появится само собой. и войны удастся избежать целиком и полностью, на всех континентах. Не зря же меня уже побросало по трем из четырех. Но, честно говоря, с каждым днем надежда это все увереннее угасала. Еще на ужине третья жена подсунула мне подготовленные документы на создание концентрата под названием «Кровь Тераники. Эта жижа планировалась к выпуску в Сапфировой квадре по благородному волеизъявлению мудрой и прекрасной третьей жены Стального Короля Имрая Эссер Хейташи и под контролем полноправной гражданки Стального Королевства Чаротвердной Магички Александры Колдуновой. По этому документу я должна была получать 15% прибыли, что, согласно коммерческому предложению, выглядело весьма неплохо. Далее товар предполагалось продавать в первую очередь изумрудные квадри, где находится резиденция короля и повелительниц. Так я неожиданно стала не просто Великой Иви, но еще гражданкой подземного государства Ларанеша и эксклюзивным поставщиком редкого напитка стальному трону. И все за один бесконечно длинный день. Когда он, наконец, кончился, я упала в кровать в своих покоях и отключилась, мне кажется, еще не достигнув подушки. Следующее утро началось с того, что в каменную стену, что была тут вместо двери, постучали. Затем через неизвестно откуда появившееся окошко в комнату просочилось письмо, написанное на красивой серебристо-черной бумаге белыми чернилами. Тифия поспешила прочесть содержимое. «Вас ждут в седьмом лектории королевского дворца уже в час червя», подпись короля Ларанеша. «Час червя?» – переспросила я, потирая глаза. «Это что еще за ерунда?» В спальне эфира были часы, и там не значилось никакого червя. «Это за одно деление до часа бабочки», — как-то неуверенно проговорила служанка. «То есть у вас совсем немного времени, чтобы поесть, моя Иви?» Я нахмурилась прямо в подушку, вспоминая, что примерно означает «час бабочки», потому что бабочка на часах эфира таки была, и по всему выходило, что червь — это восемь утра. Поэтому у воздушного аватара и не было подобного деления. Никто во дворце ветров и ураганов в такую рань не поднимался. — Что? Нет, я отказываюсь, — проворчала, перевернувшись в постели и накрывшись одеялом. — Передать, что вы не придете? Говорят, в седьмом лектории учат самых могучих черотверников для службы самому королю, — протянула Тифия. Я застонала. И как эта служанка так быстро поняла, на какие точки у меня надо давить? — Конечно, пойду, куда я денусь. И пришлось вставать. Тифия подготовила для меня классический местный брючный костюм из шелковистой ткани с несколькими слоями подкладки. А на ноги впервые довелось надеть туфли с этой их особой подошвой, через которую полагалось начать чувствовать камень. Хотелось нацепить какие-нибудь побрякушки, колечки или браслеты. Но, как оказалось, в моем арсенале драгоценностей теперь было просто чудовищное количество неподходящих друг к другу комплектов. А ведь все они обладали свойствами, которые совершенно не хотелось терять. У меня оставалось совсем мало времени, и Тифия постоянно подгоняла. Мы опаздываем Иви! Я уже почти готова! бросила в ответ, разглядывая кольцо, которое подарил эфир с крупным, золотисто-желтым камнем. Вроде бы оно было совершенно бесполезным, но умело менять форму и прятаться. Перед глазами вспыхнуло еще совсем яркое воспоминание, хотя события, связанные с ним Произошло будто бездну времени назад. «Мое сердце — хрусталь ветров», — прошептал султан, не сводя с меня глубоких синих глаз, в которых расстилалась звездная ночь. «Моя воля — серебро ураганов. Мой долг — твое освобождение». Эфир снял со своей руки золотое кольцо и надел мне на руку. «Никто не заметит его, если ты не пожелаешь», — Я потерла крупный желтый перстень, неторопливо и уже привычным движением надевая остальные свои сокровища. Сперва черные серьги, которые подсказывали будущее и прошлое, усиливая дар ясновидения. Затем виал, наполненный кровью черной жемчужины и пыльцой цветов Айлгвина. Потом подвеску с жемчужинкой Бро и комплект Винино-Мары, который, как оказалось, мог чуть ли не разбудить мертвого. По крайней мере, умирающего Тиреса спас. И мне теперь совершенно не хотелось оставлять такой артефакт без присмотра. Вчера вот его на мне не было, я едва сумела излечиться без источника воды. Будь на мне осьминожий браслет с кольцом, о воде можно было бы и не думать. В конце концов, когда я нацепила уже кучу украшений, вместе ставших совершенно безвкусными, в конце надела кольцо эфира, чуть потерев золотистый камень. И произошло невероятное. Все драгоценности разом изменили внешний вид. «Прекрасная Лаурия!» – ахнул Тейна-Аран, случайно заметивший чудесное колдовство. «На вас артефакт иллюзий! Какая редкость!» «Иллюзий?» – приподняла бровья, глядя через квадратное зеркало на здоровяка Шерия, стоявшего на почтительном отдалении. А в памяти мелькнуло воспоминание о том, что иллюзиями в этом мире обладают только вампиры, вроде Сициана. На миг закрыла глаза, чуть дольше положенного. А когда открыла, Шерий пояснил. «Говорят, при создании этих артефактов используется какая-то особая магия, связанная с темными силами. Но я не силен в таких подробностях». «Иви, мы очень сильно опаздываем», – всплеснула руками Тифия, стоящая у уже открытой двери. «Сегодня вам как раз расскажут о создании артефактов. Давайте поторопимся». «Тебе нельзя со мной». Качнула я головой. Что? Почему? Тебя может заметить кто-то из твоей банды, пояснила тихо, стараясь не сильно акцентировать мысли на том, что члены ордена зрящих свободно ходят по стальному королевству и могут в любой момент столкнуться и со мной. Но как же! выдохнула она, опустив взгляд. Объясните ей на рану, когда идти до седьмого лектория, а дальше я разберусь. Но. «Я уже знаю, где располагается дворец Стального Короля, прекрасная Лаурия, и уверен, что найду и лекторий в кратчайшие сроки», пробасил Шери, опустив свою смуглую, почти полностью бритую голову. Тифией пришлось согласиться, и совсем скоро мы вышли из покоев, быстро-быстро оставляя позади каменные коридоры, громадные лестницы и навесные мосты подземного города. Атинаран тем временем начал рассказывать мне то, что узнал вчера вечером, погнавший за наставницей Тифии. Как и предполагалось, настигнуть он ее не смог. Зато разведал местный рынок и послушал любопытные сплетни. Оказывается, прекрасная Лаурия, Стальному королевству вот-вот объявит войну. Причем все три государства. Три? Я думала только рая Нор? Нет, покачал он головой. Все из-за этого их фальмерита, источник которого только в подземельях Стального королевства. Кроме того, как оказалось, уже подняты магические заслоны между державами. На территорию Айрымора невозможно попасть. Море ядовито и недоступно для улова и мореходства. Полностью прекратилось торговое сообщение. Страны терпят страшные убытки. Где-то уже начался голод. И все это не будет продолжаться вечно. На стальной трон никто пока не осмеливается нападать. Но поговаривают, что это только из-за вас, моя прекрасная Лаурия. Весть о новом аватаре всех стихий, о великой Иве, сдерживает вторжение в подземье. Но вряд ли это надолго. Я похолодела. Получается, едва станет ясно, что магии во мне недостаточно, чтобы остановить несколько армий, то все закончится очень быстро. Или едва станет ясно, что не так уж я и нужна остальным аватарам. Эфир с Тирысом разменяют маленькое каменное королевство как ресурсную державу, в попытке уничтожить проклятого огненного тирана. Или я все не так поняла. Хотелось бы, конечно, очень хотелось бы ошибаться. Прекрасная Лаурия, бросил тогда Тейнаран, едва мы оставили позади длинный мост, уходящий каменными перекрытиями, костями, глубоко-глубоко в черную пропасть, куда я старалась не смотреть. Мы действительно сильно опаздываем. И чтобы вы успели, я предлагаю вам попробовать прокатиться на вашем мошере, Я слышал, что в подлунном цветке командиры машеров только так и перемещаются. И тогда я смог бы бежать впереди, показывая дорогу, — закончил слуга, низко склонившись. На Машейре? — ахнула я, взглянув на огромного песчаного кота, который так неторопливо и вальяжно шел все это время за нами, что складывалось впечатление, будто он вообще оказался рядом совершенно случайно. Однако после моего вопроса Шел повернул ко мне здоровую пушистую голову и моргнул. а я услышала сквозь тихое урчание. «Я и в этот раз постараюсь тебя не сбросить, женщина, в благодарность за то, что спасла мою жизнь». Я даже немного покраснела. И все же садиться на огромного желтого тигра было страшно, памятуя о прошлом опыте. Но Шерри поставил точку в моих метаниях. «У нас осталось от силы минут пять, а идти еще не меньше километра». Я неловко перекинула ногу через могучую спину присевшего кота. И почти мгновенно мы рванули вперед. К счастью, не так быстро, как когда-то. Сегодня Тиноран проигрывал в скорости песчаным котам только самую малость. Зато до большой окованной серебром обсидиановой арки мы домчали в мгновение ока. На самом верху была выбита и украшена драгоценными камнями цифра 7, А внутри раскинулся просторный зал, где уже расселись несколько десятков человек. В основном немолодых мужчин. Но встречались и женщины в дорогих брючных костюмах со множеством ожерелий и колец. У каждого был свой рабочий стол, на котором лежали самоцветы, друзы и металлические слитки. «Мы ждали вас, великая Иви!» — с легким поклоном проговорил Ларанеш Эссерхей Архейташи, протянув мне руку у самого входа. Тут же за его спиной с шуршанием и грохотом поднялись на ноги все, кто был в лектории, и низко поклонились. А я только и сумела, что неловко спрыгнуть со своего кота, протягивая руку в ответ. Теплые сильные пальцы коснулись моих. На плечи словно упала многотонная плита. Аура аватара Земли была непреодолима. Справиться с накатывающей слабостью удалось не сразу. Лишь через пару мгновений я заметила, как десятки глаз пялятся на меня в немом изумлении. Меня изучали, осматривали и периодически шепотом обсуждали. Но так тихо, что различить не смогла бы и летучая мышь. Однако я вдруг почувствовала каким-то малознакомым органом чувств, как мелко шуршит камень под ногами, передавая оттенки вибрации в кости. Вибрации, что проходит в такт мелкому движению губ некоторых присутствующих. Встряхнула головой. Хотелось прочистить уши от гудящего шума. Это было словно комариный гул. И понять невозможно, и жутко бесит. Зал притих. «Проходите, Александра», — проговорил король, разрывая связь наших рук и сцепляя кисти за спиной, словно ему тоже было не слишком комфортно касаться меня. «Странно». Тяжесть его ауры стала чуть меньше, и я смогла вздохнуть свободнее, искоса глядя, как Ларонеш осматривает моего Машеира. «Занятное средство передвижения», — заметил он задумчиво, ведя меня в самое начало зала. Эушелар сзади зарычал. Шел не хотел бы, чтобы его звали Средством. Тут же поправила я короля, честно говоря, больше опасаясь разозлить песчаного кота, чем повелителя Стального Трона». Кот фыркнул. «О, я буду иметь в виду», добавил король и не думая испугаться. Он все так же неторопливо шел вперед с прямой спиной и уверенно расправленными широкими плечами. Такой осанке и стати можно было позавидовать. Теоретически машир мог впиться ему сзади в шею, перекусив позвоночник в долю секунды. но Повелителя Земли это будто бы совершенно не беспокоило. Лишь позже я поняла, что он был столь сильным магом, что почувствовал бы колебания шагов зверя задолго до начала самого прыжка, и бояться ему было совершенно нечего. Он сам был тем, кого следовало бояться. Но сейчас об этом я могла лишь догадываться. Ларанеш провел меня к столу, что примыкал непосредственно к лекторскому месту и усадил в мягкое кресло. Передо мной раскинулось богатство металлов, самоцветов, драгоценных камней и друс. Все так же, как на других столах, только словно еще в большем объеме. «Сегодня с нами будет проходить урок «Великая Иви», — сказал король, расположившись напротив огромной каменной стены, полностью лишенной каких-либо рисунков или изображений, словно доска, подготовленная для письма. «Вы будете предоставлены сами себе». И под конец занятия явите мне действующий артефакт с яркими магическими свойствами. Артефакт, изготовленный вами в условиях ограниченного времени. Будем считать это небольшой проверкой вашего мастерства. По залу снова пронесся тот самый каменный шорох, как шум роя насекомых. По всей видимости, не слишком довольный. Хотя где-то в этой непонятной для меня какофонии звучал и довольный писк. Я зажмурилась, пытаясь не обращать внимания. «От такого, чего, гляди, еще голова разболится!» «Есть вопросы?» — уточнил он. «Ваше стальное величество!» — воскликнула какая-то молодая женщина из первых рядов. У нее были удивительно темно-синие волосы, уходящие темнотой в черный. Так я невольно обратила внимание на нее и еще двух дам, что сидели рядом. Одной из них оказалась третья жена короля, Имрая. Она радостно кивнула мне, а потом зачем-то указала взглядом на двух других девушек, Скользнула пальцем по каменному столу, и снова в голове раздался зудящий шум, в котором невозможно было ничего различить. Зато девушка, что была ближе всего к ней, темная блондинка, тоже посмотрела на меня и кивнула. «Да, Аша Феянде», — ответил тем временем король. Я же с легким удивлением начала понимать, что та синеволосая чаровница, похоже, еще одна из избранниц стального короля. Тогда и темная блондинка с другой стороны тоже жена. Кроме того, вероятно, именно об этом мне только что пыталась сообщить Имрая, скользя пальцем по столу, а я-то ничего не поняла. «Скажите, имеет ли значение вредоносность и положительная направленность магии артефакта?» – спросила Фэйянде. «При слове «вредоносность» от этой миловидной королевы мне стало не по себе. Похоже, за время пребывания в стихийном мире я стала пугливой». «Удивите меня. Посмотрим, на что вы способны». Закончил Ларанеш, хлопнув в ладоши в качестве знака к началу занятия, и сел напротив меня. Имрая снова довольно кивнула мне из-за своего стола. Две другие аши словно не обращали больше никакого внимания на новую Иви. Хорошо бы и правда. Нас с Ларанешем разделял примерно метр камня, и я успела порадоваться, что стальной король не торопится нарушать мое личное пространство. словно его и самого не слишком-то радовала перспектива общаться с какой-то непонятной магичкой, когда рядом три жены. «Вы, Александра, тоже создадите артефакт и покажете его вместе с остальными в конце занятия», обратился ко мне повелитель Земли с самым невозмутимым видом. «Сравним, что может сделать великая Иви с тем, что делают обычные чаротвердники. «Но...» — я аж воздухом поперхнулась. «Я ж не умею ничего». «Не лучше ли начать с азов?» «Мы и начнем», — кивнул спокойно король. «А затем вы приступите к самостоятельной работе». «Но тогда у меня будет меньше времени, чем у остальных. Да и не умею я ничего. Вы хотите при всех показать, что в магии я ноль?» Приподняла бровь, сложив руки на груди. Бросила короткий взгляд на выход, расстроившись, что Шерий остался по другую сторону арки. «Хоть кто-нибудь бы за меня заступился». «На Шелла нет никакой надежды», развалился на полу у моих ног и мгновенно задрых. «Тем больше у вас будет желание показать, что вы на что-то способны», одними губами улыбнулся король. «И мне даже захотелось его немного стукнуть. Поэтому, если вы не хотите потратить слишком много времени на пустые обсуждения, то я хотел бы приступить к обучению». Открыла была рот, чтобы возмутиться, но так ничего и не сказала. И впрямь не хотелось ползанятия провести в спорах, а в результате не сделать вообще ничего. а Опозорюсь, так может хоть не совсем, а чуточку самую. «Итак, первое, что вам стоит узнать, — магия Земли очень сложна», — начал свой рассказ король, чуть приподняв подбородок. От этого его широкая шея стала еще более заметна вместе с уверенно изогнутой линией кадыка и ключиц, виднеющихся из-под расстегнутой черной куртки с изумрудным блеском. Но вместе с тем она инстинктивно гораздо более, чем любая другая стихия. Чаротвердная сила – это не материя, не субстанция, не плоть, не кровь, не ветер, не плазма. Это вибрация. Чем больше он говорил, тем больше мне казалось, что я ничего не понимаю. Чтобы слышать, вы должны чувствовать. Чтобы колдовать, вы должны сперва начать слышать. Кончиками пальцев стала отбивать на столешнице тихий ритм – нервный. «Но что, если я не слышу?» – спросила, приподняв бровь. «Совсем?» – спокойно спросил Ларанеш, кажется, ничуть не разозлившись, хотя его взгляд все же молчаливо скользнул по моим дерганым пальцам. Я тут же перестала стучать, сообразив, что, вероятно, меня сейчас слышит весь лекторий. «Шум! Я слышу, будто десятки насекомых шуршат своими крыльями и лапками у меня в голове!» – призналась, вздохнув. Если я хотела, чтобы этот человек меня чему-то научил, стоило говорить все как есть. Похоже, времени на постижение основ у меня было очень мало. И не только в формате лекции, но и в масштабе спасения дурацкого мира между государствами». Лоранеш, как ни странно, снова кивнул, понимающе. «Это прекрасно. Это то, что нам нужно», – проговорил он, снимая сухо ту самую сережку, на которую я обратила внимание еще в последнюю нашу встречу. Это оказалось небольшое черное кольцо со странным символом сверху. Но в основании кольца вниз свисал большой острый кристалл. Тоже чисто черный, блестящий идеальными гранями. «Было бы гораздо сложнее, если бы магия в вас не ощущалась совсем. А так мы быстро сделаем из вас Иви», объяснял он так спокойно, словно рыбу разделывал перед приготовлением. «Есть духи, способные увеличить ваши способности к черотвердной магии». Они называются умбрисы. Имея ростки магии земли в себе, любой черотвердный маг способен очень быстро взрастить их, минуя долгую стадию обучения и восхождения силы. Запоминайте формулу обращения к ним. С этими словами он взял сережку и проткнул концом черного кристалла кожу на кончике указательного пальца, не сводя при этом взгляда с меня, и быстро проговорил. «Умбрис лока террис». В тот же миг что-то произошло. Мои серьги ощутимо потяжелели, а перед глазами пространство словно подернулось вуалью, будто что-то исказило картинку Вселенной на один короткий миг. Моргнула. Под веками мелькнули узкие ярко-красные глаза. Дернулась, вдавившись спиной в кресло, но когда моргнула вновь, ничего страшного или странного вокруг уже не было. Все в порядке? Сдвинул брови Ларанеш. Я же огляделась по сторонам. Лектори был в прежнем состоянии. Машеир спал. Никаких глаз под веками не обнаруживалось, пространство не дергалось. Что произошло, не поняла я. Ничего, пока еще ничего, но после этой манипуляции магия Земли, которую я буду творить, увеличит свою силу многократно, без каких-либо усилий с моей стороны. Он провел пальцем по столу возле нескольких брусков серебристого металла, и они тут же сложились в спираль, будто пластилиновые. Убрал руку. Я потрогала спираль. Изменить ее форму казалось невозможным. «Попробуйте», — предложил он. «Только помните, никогда и ни при каких обстоятельствах не меняйте формулу обращения к умбрисам». Его серые землистые глаза внезапно впились в меня двумя кинжалами, сверкнув заточенным металлом. «Никогда». Я нахмурилась. Звучало очень непривычно. Воду и воздух мне как-то удавалось приручить без непосредственного участия духов. Да, Рудис, конечно, вселялся в меня на время, но хотя бы кормить его кровью не требовалось. А, впрочем, что я понимаю в этих их магических правилах? Может, так и нужно, чтобы освоить все быстрее? У нас, в конце концов, ускоренный курс. Хорошо, кивнула, прикидывая, чем поцарапать палец. Хотя и не хотелось, конечно. А чем мне... Дадите свою сережку? Нет, он покачал головой. Это не принято. Чужую ритуальную утварь черотвердник никогда не должен использовать. Как и к чужим артефактам, относиться весьма настороженно. Он бросил на меня короткий серый взгляд, от которого в очередной раз прибило к земле. Тогда я, конечно же, вспомнила, сколько на мне имелось чужих артефактов. Поежилась. Иглу сделайте себе сегодня самостоятельно. А пока возьмите вот это. Он снова провел рукой возле куска металла, уже единожды изменившего форму, и теперь круг на столе прямо на глазах отрастил маленький, весьма остро поблескивающий шип. «Формулу запомнили? Уколите палец и повторите». Я кивнула и, глубоко вздохнув, не теряя времени, опустила палец на шип со словами «Умбрис локотерис». На этот раз перед глазами не темнело, но в груди появилось неприятное промозглое ощущение. Какой-то холод, который словно прокрадывался в сердце, обнимал ледяными ладонями. Но одновременно с тем мир изменился. Я внезапно ощутила себя деревом, в один миг проросшим корнями сквозь всю пещеру. Чувствительность стоп и пальцев ног усилилась многократно, и мне казалось, что у меня не ноги, а грибной мицелий, который тянется от моих костей к каждому столу в этом зале. Я слышу тихие биения сердец людей, что сидят за этими столами и тоже пускают сквозь камень свой мицелий ко мне. Справа что-то вспыхнуло. Я резко повернула голову и увидела, что Имрая мне улыбается. Под столом еще одна невидимая вспышка. Что-то скребется. Я заглядываю туда и вижу, что машир лежит неподвижно. Непонятно. Присматриваюсь. И оказывается, что недалеко от его лапы по гладкому полу шуршит крохотный жук. Эушилар поднимает когти и резко придавливает насекомое. Привыкание придет», — кивнул Ларанеш, вырывая меня из плена зачарованного наблюдения за изменившимся миром. Хорошо, ваша сила выросла. Остается осознать ее, научиться пользоваться без ошибок. И можно считать, что ваше становление как черотвердного мага закончено. Так просто? ахнула я. «Все? Я освоила магию земли?» Король внезапно склонил голову на бок, оглядывая меня словно с какой-то затаенной мыслью. Землисто-серые глаза снова сделались опасными. По спине словно полоснуло когтями. Сейчас, когда в землю прорастали мои невидимые корни, я ощущала короля сапфира как-то иначе, как огромную глыбу камня, словно он был не просто королем в этом королевстве, Он сам был этим местом. Хотя, может, это мне лишь кажется? Посмотрим, что у вас получится в конце занятия. Тогда я смогу сказать точно. Перед вами множество камней и металлов самых разных форм и содержания. У них разные свойства и разные чувства. Попробуйте ощутить их. Попробуйте сотворить из них что-то живое. Живое? Не поняла я. Хотя слова короля на этот раз понимались мной иначе, глубже. Казалось, я и так знала, что он ответит, но все же хотела услышать это из его уст, чтобы уж точно ничего не перепутать. Артефакт — это совокупность металла и камня, способная совершать некое действие, дарующее владельцу некую новую способность. Разве это нельзя назвать жизнью? Снова вопрос с каким-то внутренним подтекстом. Кивнула. «Хорошо. Тогда приступайте». Формула помощи умбрисов будет действовать примерно час. Наше занятие длится два часа, поэтому, когда почувствуете, что магия ослабела, просто повторите все по схеме». Я снова кивнула. К счастью, король вернулся к своему столу, который хоть и располагался не слишком уж далеко от моего, но все же теперь нас с повелителем разделяло хотя бы несколько метров воздуха. Очень не хотелось бы на протяжении всего занятия ощущать присутствие земляного короля, в моем личном пространстве. Ларанеша нельзя было назвать человеком, с которым было легко. Он словно обволакивал, душил и подчинял. Но едва он ушел, как я полностью сконцентрировалась на задании, которое показалось ужасно интересным. Теперь, когда формула заклинания наделила меня новой чувствительностью, я могла попытаться взглянуть на содержимое стола свежим взглядом. Сперва я перетрогала все камни и самородки, а затем расположила ладони над ними на некотором расстоянии. Все они ощущались по-разному. Некоторые теплее, некоторые холоднее. Какие-то словно немного били током, другие вызывали приятное покалывание. Я выбрала в итоге маленький черный слиток, к которому не притрагивался ларанеш, и несколько друз розово-голубых кристаллов. Дальше я решила повторить фокус повелителя Земли с изменением формы металла. Провела пальцем у самородка, И тот мгновенно начал подрагивать и вращаться, словно оживал. Если вспомнить, как мне удавалось управлять водой, то ничего удивительного, в общем-то, не происходило. Для меня эти чувства не были новыми. И все же металл поддавался сложнее. Поэтому я взяла его в руки и с неослабевающим любопытством стала лепить кольцо, словно из пластилина. В общем, так же легко, как у короля, у меня не вышло. Но аккуратный толстенький перстень вылепился вполне симпатичным. Еще я сделала ему крохотную иглу на внутренней части и вдавила ее поглубже, мысленно надеясь, что смогу магии эту иглу доставать, чтобы призывать умбрисов. Теперь хотелось придать кольцу красивую форму, но шлифовальной гладкости тоже не получалось. Металл отказывался плавиться, лишь менял форму под давлением рук. Нужно было еще подумать, как исправить не слишком привлекательные отпечатки пальцев и погрешности в лепке. Решив оставить это решение на потом, я провела рукой над друзой камней, представляя, будто невидимым ножом отрезаю от нее кусочки. И тут же на стол посыпались крохотные необработанные осколки, очень красивые в своей природной форме. Сказать, что происходящее заставляло душу ликовать, ничего не сказать. Я будто ощущала отклик материалов внутренним чутьем, чем-то расположенным низко-низко, близко к моим невидимым корням. Кстати, примерно в этот момент минул час от начала работы, и моя чувствительность резко упала. На зал будто опустилась гробовая тишина, или того хуже, я частично оглохла. Метал перестал слушаться, впиваясь в пальцы и застывая на глазах. Все это оказалось ужасно неприятно. Я тут же повторила фокус с прокалыванием пальца и прошептала «Умбрис локотерис». Сила вернулась. Нужно было продолжать. Тут же я подняла ладони, не теряя времени, и в воздух вслед за ними взметнулась розово-голубая россыпь. Чуть опустила ладони, и россыпь вонзилась в кольцо, проникая в верхнюю толщу металла, украшая его блестящей крошкой. В тот же миг стало ясно, как поправить и форму украшения. Я повторила фокус с отрезанием лишних частей, и на кольце появились резкие рубленые грани под тупыми углами. В итоге передо мной лежал очень красивый перстень, словно результат трехмерного моделирования сложной геометрической фигуры. Удовлетворенно вздохнула, чувствуя себя чудовищно уставшей, и обернулась, чтобы проверить, на каком же этапе работы находились мои коллеги. И остолбенела. Над столом и мрая витали какие-то полупрозрачные птички. У второй жены короля браслет скрил золотистыми блестками. У первой жены феянды, В руках сверкали синие серьги в цвет ее волос, по форме они напоминали двух дельфинов. Когда она положила их на стол, серьги ожили и стали прыгать по поверхности, будто по водной глади, чуть погружаясь внутрь и тут же выныривая. «Чтоб меня рая Нор за задницу укусил!» – проворчала я, чуть не стукнув себя полбу от расстройства. Я-то обрадовалась, что уже закончила, а нужно было еще вложить в кольцо магию. Оставалось не так уж много времени, и почему-то ужасно захотелось сделать что-нибудь полезное. Кто тут великая Иви, в конце концов? С другой стороны, как будто мне нужно кому-то что-то доказывать. Но нервничать я начала однозначно. А еще, бросая косые взгляды на жен повелителя Земли и их творения, в голову лезли дурацкие и совершенно неуместные мысли о Сициане. Ведь только вампиры обладают способностью к сотворению иллюзий. «Как же так? Получается, с помощью чаротвердной магии можно создать артефакт с магией иллюзий?» Что-то не складывалось. Я перекатывала в пальцах свое кольцо, пытаясь понять, что теперь дальше с ним делать. Камушки и металл отзывались приятным теплом. От прикосновения к изящному, хоть и довольно крупному украшению, по телу прокатывалась легкая, почти неощутимая дрожь. И все же я не могла и примерно представить, Как наделить перстень дополнительными свойствами? А время шло. Спрашивать у Ларанеша не было никакого желания, тем более, что он то и дело поглядывал на меня из-под лобья, затем делая вид, что смотрел куда-то совсем в другую сторону, а я его, в общем-то, будто и не интересовала вовсе. Но мурашки от чужого взгляда скользили, проникали под кожу, давили каменной плитой. Ошибиться было невозможно. В какой-то момент я закрыла глаза, стараясь абстрагироваться от окружающего мира и словно провалилась куда-то, в мрачную, звенящую пустоту, в небытие, внутрь кольца. А там, среди мрака, лишенной температуры бездны, внезапно показались странные переплетенные линии, светящиеся на гранях, будто кристаллическая решетка. Я протянула руку вперед и с изумлением поняла, что вижу ее, и даже могу пальцами касаться поблескивающих углов, нитей и неясных структур. На ощупь они казались наэлектризованными. Меня било мелким током, хотелось открыть глаза. И одновременно где-то высоко-высоко на поверхности бездны, в которую я нырнула, ощущался тяжелый, отдающим камнем и вечностью взгляд Ларанэша, с которым совершенно не хотелось встречаться. А потому я протянула руку дальше и коснулась пересечений линий, Сдвинула одну, затем другую, поменяла соединение граней, рисуя непонятный, но довольно красивый новый орнамент. Внутри стало теплеть, где-то в области горла. Я решила, что это неплохой знак и продолжила. Дернула еще пару линий, на меня начало бить током в ноги. Неприятно. Вернулась к другим нитям, от которых становилось теплее. и в результате часть рисунка передо мной сложилась в острые геометрические соцветия, напоминающие розы. В какой-то момент получившиеся кристаллы стали мелко светиться, а я поняла, что еще немного, и упаду в обморок от усталости. И тогда совсем некультурно пошлю к Игнисам и Ларанэша и всех его жен с этим их странным черотвердным мастерством. Открыв глаза, я поняла, что большинство присутствующих уже закончили свои артефакты, и демонстрируют их повелителю. Сейчас в основании лектория у стола Ларанеша находился какой-то мужчина лет 45. Он протягивал королю мощный широкий браслет, искусно созданный из переплетения цепей. В каждое пересечение звеньев были вставлены некрупные камни. Надев браслет, мужчина выставил руку в сторону стены, и тут же на ней стали проступать узоры. Лишь через пару мгновений я поняла, что стена сделалась почти полностью невидимой, и мы наблюдали все, что происходит за ней. А там оказался зал, в котором многочисленные слуги, сидя на небольших круглых табуретках, перетирали какие-то растения и грибы в порошки, раскладывая их по разноцветным мешкам и хрустальным баночкам. Увидев нас, слуги, находящиеся на расстоянии не меньше полусотни метров, ахнули, а затем повскакивали на ноги, нервно кланяясь. — Отличное изобретение, Анхерой! — хмыкнул Лоранеш, взмахивая рукой. И тут же стена сделалась вновь каменной. Только не используй этого в сторону покоев женской половины нашего королевства. Мужчина, которого назвали Анхерой, покорно склонил голову, чуть покраснев. Конечно, ваше стальное величество. Браслет получился высокого качества. Но стена не полностью потеряла свою структуру. Украшение все же не идеально. Мужчина покраснел еще больше и ниже склонил голову. Я буду стремиться к лучшему. Ответил он и отошел в сторону, пропуская первую жену, которая торопилась показать королю творение, которое я уже видела. Все три избранницы повелителя действительно порадовали его артефактами, заточенными на редкую и почти несуществующую в мире магию иллюзий, как и многие другие благородные господа и дамы, присутствовавшие в этом зале. В этом я убедилась чуть позже, когда они демонстрировали свои изобретения. И только моё кольцо вряд ли вообще обладало хоть какими-то свойствами, не говоря уже о редких, присущих только вампирам. «Что же нам подготовила великая Иви?» приподнял бровь король, когда Имрая отступила назад, освобождая пространство возле своего мужа. «Мне сразу стало неуютно. Специально он, что ли, делает ударение на моей великости? Чтобы потом оказалось, что на фоне остальных я ничего не умею?» «Не стоит рассчитывать, что в первый день занятия черотверной магии я сотворю вам озеро с рыбками или иллюзорный сад с бабочками», проговорила в ответ, сложив руки на груди и бросив косой взгляд на его жен. «Невольно. Не специально, я, честное слово». Но, как оказалось, девушки только изумленно распахнули свои большие красивые глаза. Все трое. А Имрая, взяв меня за руку, быстро протараторила. «Ну что ты, Саша?» Ведь с первого раза и не должно ничего получаться. А если и получится, то хорошо. В любом случае мы с девочками никогда не соревнуемся между собой. И с тобой тоже никогда соревноваться не будем. «Нам далеко до великой Иви», — хихикнула Фианде, пригладив свои синие волосы, под которыми уже виднелись ее новые сережки с дельфинами. Мне сначала показалось, что она издевается, но выражение ее лица было таким простодушным, что я начала подозревать неладное. Чего-то я не понимаю. Перевела взгляд на Ларанеша, а тот только едва заметно хмыкнул, крутя в пальцах мое кольцо. «Очень красиво получилось», проговорил он наконец, и все, кто стоял рядом, чуть нагнулись вперед, рассматривая мое скромное изобретение, которым я вообще-то ужасно гордилась. Из куска металла и нароста необработанных камней сделала. Сама! Десяток голов с обеих сторон от меня согласно закивали. «Красиво!» «Молодец, Александра!» «Какая у нас талантливая Иви!» мягко произнес тот мужчина, анхерой, склонив кудрявую голову с проблесками седины. «А теперь давайте посмотрим, какие у него свойства!» продолжал Ларанеш, а я уже стояла красная, как факел. «Может, там и нет никаких...» начала было, но король перебил, чем чрезвычайно удивил. «Есть, я чувствую. Наденьте перстень, Александра!» И я послушалась, чуть не выронив его на стол, пальцы подрагивали. Толпа народа стала в ожидании осматриваться, будто вот-вот потолок опустится, или на столе начнут расти грибы. Не начал и не начали. Как и ожидалось, ничего не произошло. Но я же ска... Снова начала говорить, и на этот раз прервалась сама, потому что голос звучал громогласным эхом на весь лекторий. а горло приятно грело, как и в тот момент, когда я рисовала розы кристаллическими гранями внутри магической бездны кольца. «Ух ты!» — ахнула им рая. «С ума сойти!» — добавила фиандеза, захлопав в ладоши. Я сняла кольцо, скромно кашлянув в кулак, тихо, затем надела снова и аккуратно произнесла. «Ма...» — оглушающе, грянуло эхо. Весь лекторий аплодировал. Я бросила взгляд на входную арку, где торчала любопытная голова Ширия. Он улыбался и тоже хлопал. Машир рычал чуть поодаль. «Громко! Я спал!» «Извини!» – бросила тихо, неуверенно улыбаясь. «За что вы просите прощения?» – произнес Лоренеш рядом. «У вас отлично получилось!» Коснулся моей ладони с зажатым внутри кольцом, заставив вздрогнуть всем телом, и тут же убрал руку, заметив мое движение. Его густые брови чуть сдвинулись. Это первый ваш артефакт. Поздравляю, Иви. Рекомендую оставить его при себе и при необходимости доставать из него задуманную вами иглу, чтобы призывать умбрисов. Это будет работать, как вы и запланировали. Но чтобы кольцо было на вас, но не оглушало при каждом слове, вам стоит дезактивировать его. Но как? Действительно, расставаться с первым моим изобретением не хотелось. Только вот на дополнительную магию я уже была не способна. Если король скажет снова колдовать, я упаду. Перед глазами уже нет-нет, да и появлялись разноцветные круги. Просто поверните его на пальцы и представьте, что рисунок, который вы в нем нарисовали, больше не светится. Чуть улыбнулся Ларанеш, и на миг мне показалось, что его лицо стало невероятно красивым. Даже глаза слегка засветились насыщенной сапфировой синевой. Но улыбка быстро исчезла. Снова сделав подземного короля мрачным и холодным, как вековые камни. Наверное, показалось. Я повернула кольцо и попробовала шепнуть пару слов. Все было тихо. С облегчением выдохнула, и снова на губах короля будто бы мелькнула улыбка. «Кстати, как называется этот странный металл?» Спросила, чтобы немного отвлечься. «Никогда такого не видела». «Это обсидианит», — ответил король. Наш особый металл, встречающийся только в самых дальних глубинах месторождений. Он редко кому поддается, хотя умбрисы любят его больше всего». А я задумалась, глядя на кольца на своей руке. Все это было немного странно. Тиноран говорил, что перстень Фершерадов обладает силой иллюзий и создан с помощью какой-то темной магии. Уж не с помощью умбрисов ли, как артефакты Имрай и остальных повелительниц. И тогда получается, что вампиры, единственные в мире обладатели магии и иллюзий, должны тоже колдовать именно с помощью умбрисов и никого другого. Но как? Почему? Что же это за духи такие? Лоранеш остановил на мне долгий взгляд, а затем продолжил. «На этом наш урок окончен», сказал он через мгновение низким официальным голосом, и все присутствующие поклонились. «Вас же, Александра, «Я бы хотел проводить до вашего дворца. Вы устали с непривычки». Я и впрямь устала. Но прогулка с королем не вызывала ни капли положительных эмоций. Вот только можно ли отказаться? «Заодно расскажу вам, как у нас обстоят дела», — добавил он. И я вынужденно кивнула. «Буду рада, если вы составите мне компанию», — ответила негромко. На громко уже не было никаких сил. Вместе мы вышли сквозь арку из седьмого лектория. Ларанеш приказал Шерию двигаться на десяток шагов позади, и мы остались с королем неуютно близко. Он мог бы даже взять меня под руку, но, к счастью, не стал этого делать. И, к вящей радости, приказать Эушелару двигаться рядом с Тейнараном он тоже не мог, поэтому теперь кот шел от меня слева, а король справа. Мы неторопливо спустились из королевского замка, вырубленного прямо в бесконечной каменной глыбе квадры, перейдя на весной мост и двигаясь теперь по одному из красивейших коридоров подземного города. Здесь было не так уж много народа, но встречалось значительное количество улыбчивых стариков и старушек в богатых брючных костюмах с широкими поясами и украшениями. Ларанеш при этом вел со мной неспешную беседу обо всем и ни о чем одновременно. «Так о чем вы хотели поговорить на самом деле?» – спросила я тогда. когда запас тем о погоде, температуре в пещерах, любимых блюдах короля и его рекомендациях для меня посетить горячие источники, наконец, закончился. К этому времени сил передвигаться почти не осталось. Я все еще шла бок о бок с повелителем Земли только для того, чтобы не выказывать ему открытое неуважение, а так бы давно пересела на спину горделиво вышагивающего сзади Машейра. Но терпение и запас уважения стремительно подходили к концу. Такое ощущение, что магия Земли высосала из меня все, что во мне вообще было. Все о том же, Александра. Хотел убедиться, что сегодняшний урок не отбил у вас желание заниматься черотверной магией дальше. И наш договор еще в силе. Я сдвинула брови. Почему один урок должен был отбить у меня желание продолжать? Фыркнула я, не понимая. Все же это не так просто. Внимательно посмотрел на меня в ответ Ларанэш. Вы же чувствуете, какая сильная усталость сопровождает нашу силу, не так ли? Уверен, что с остальными стихиями было не так, верно? Зрил в корень негодяй. И все же я никогда не считала трудности причиной, по которой стоит бросать дело на полпути. Ни в коем случае, Ваше Стальное Величество, уверенно покачала я головой. Вы мне обещаете? Я уже пообещала однажды, и не вижу причин, чтобы забирать свое слово. А вы? Готовите мне лекарство от вампиризма. Перевела я разговор в нужное русло. Тем временем мы вошли в широкую сеть залов пещер, где с каждым шагом вокруг становилось все больше зелени. По стенам тянулись вьющиеся растения, плющ, дикий виноград и какие-то совершенно неузнаваемые виды лиан обвивали статуи мужчин, женщин и самых разных животных, которых в подземье не водилось и близко. А впереди показалось озеро. «Его не нужно готовить, Александра. Оно просто есть», — произнес Ларанеш наконец. «И вы его, несомненно, получите, как я и обещал. Когда? Когда станете истинной великой Иве». «Это звучит довольно непрозрачно. Вы не находите?» — приподняла я бровь, не в силах отвести взгляда от огромного количества воды. Кожа начала мелко зудеть. Я уже в воздухе ощущала возросший объем влаги, силы которой я могла воспользоваться. чароводного могущества, которое звало меня. «Все максимально прозрачно, Александра. У меня нет цели обмануть вас», спокойно ответил король, чем снова бесконечно удивил. Слишком сильно было его кажущееся отличие от остальных аватаров. Словно он вовсе не был во мне заинтересован, ожидая лишь исполнения договора и не более. Во время разговора в мою сторону он даже почти не смотрел. «Вы отведете от нашего королевства военную угрозу», И тогда мне будет не страшно усилить своего врага. Вы должны понимать, что выздоровление нашего общего знакомого не пойдет на пользу стальной короне. Но я готов пойти на это в случае, если наша безопасность будет абсолютно и подтверждена. То есть я должна остановить войну, которая еще, в общем-то, и не началась? Не началась, но вот-вот начнется», — кивнул Ларанеш. На одного чароогненного мага сейчас приходится около 20 чароводных и десятка чаровоздушных. Это не продлится долго. Как только в Империи Огненной Луны началась революция, Фиаршират тут же воспользовался ситуацией и объявил Раянору войну. Наро пока держится в стороне, но это очень ненадолго. Как только против Огненной Луны официально выступят две державы, на фоне внутреннего конфликта Раянора кажется прижатым к стенке и проиграет. У него очень мало времени, чтобы переломить ход игры. И единственный способ сделать это – забрать у нас фальмерит. Поэтому, Александра, мы ждем нападения со дня на день, пытаясь отсрочить удар некоторыми подачками Районору с нашей стороны. Поэтому критически важно, чтобы вы стали чаротвердным и чароогненным магом как можно быстрее. Ладони похолодели. Вы думаете, что я смогу изменить обрисованную вами ситуацию? Каким образом? Перед глазами стало темнеть от усталости. Я глядела уже только на озеро, представляя, как опущусь в его лечебные воды, как выпущу свои невидимые щупальца, излечивая болезненное бессилие. Сила истины Иви огромна. Если на одного огненного мага приходится до полусотни остальных, то мощь Иви бесконечна и, по легендам, равна божественной. Но даже если это и преувеличение… то вы будете достаточно могущественны, чтобы стереть с лица земли небольшую армию. Этого хватит, чтобы устрашить нападающих. При этом ваша связь с остальными аватарами стихий станет для них дополнительным стимулом, чтобы подписать мирный договор». Я бросила на короля тяжелый взгляд. И он, не напрягаясь, вернул мне всю тяжесть каменного подземья. «Но что помешает Районору нарушить мирный договор потом, когда все закончится?» Или вы действительно думаете, что я буду жить у вас в подземельях до конца своих дней, как гарант вашей безопасности? Не хотелось больше темнить, да и сил на хитрые дипломатические приемы сейчас не было. Ларанеш глядел на меня долго и мрачно, а я тратила последние силы на то, чтобы не отвернуться, чтобы выдержать этот проклятый взгляд, от которого на коже проступал холодный пот. В ушах начинало звенеть, и казалось, что из глаз и ушей вот-вот пойдет кровь. Я ожидала, что король разозлится, что начнет угрожать, напомнит, что лекарство от вампиризма есть только у него и что я вполне могу никогда его не увидеть. А это значит, что Сициан останется вампиром, что видение, в котором он испытывал страшную боль, сгорая заживо от врожденной огненной магии, будет продолжаться вечно, и я не помогу. А еще это значит, что легко и просто остановить гражданскую войну не получится. Ведь сейчас именно слух о вампиризме Повелителя Огня разжег волну бунтов в Империи. И я серьезно надеялась, что, убрав причину, мне удалось бы помочь Сициану убрать из следствия. В общем, от Лоранеша в этот момент я ожидала только плохое. Но он не сделал ничего из того, на что был расчет. Снова обезоружил меня простым и спокойным. Об этом рано говорить, Александра. Давайте дойдем хотя бы до той точки, которую мы еще способны спрогнозировать. а остальное оставим на волю богов. Но я начала было говорить в ответ и споткнулась. Ноги окончательно перестали держать, на дороге попался какой-то камень, пальцы в мягкой обуви ударились, о что-то острое, и я полетела вниз. Впрочем, черотвердный король оказался быстр не только в размышлениях, но и в физической реакции. Он подхватил меня на руки, не успел тихий вскрик окончательно покинуть горло. Крепко прижал меня к своему телу, сцепив руки за моей спиной и заставив невольно обхватить его за шею. Наши взгляды встретились, и пространство поплыло. Не потому, что это была какая-нибудь любовь с первого взгляда, как в мелодрамах, а потому, что проклятая магия двух аватаров начала искрить и взаимодействовать. Это случалось со мной не единожды, и уже не было сюрпризом. Но, как и прежде, это не стало легким испытанием. Лоранеш стиснул зубы, резкая сильная линия челюсти напряглась. Серо-землистые глаза ощутимо засветились, как воронкой засасывая в бесконечные каменные недра, на дне которых мне теперь мерещилось синева сапфиров. А я-то все думала, откуда у короля это прозвище? Уж не из-за пристрастия в одежде ведь. Стало тяжело дышать, словно на груди разом оказалось несколько мешков с цементом. Даже мыслить сделалось до боли трудно. Зато чувствительность возросла многократно. Почудилось, что я стала лучше видеть и слышать так, будто магия умбрисов снова усиливает меня. Но теперь усиливает всю, с ног до головы, одновременно замедляя само время. Жар лизнул поверхность кожи, заставляя ощутить подобие изощренного удовольствия. Когда тебе больно, но это же и приятно. Я видела, как медленно расширяются зрачки Ларанеша, делая его глаза похожими на дно самой чёрной бездны. Как они скользят по моему лицу, останавливаясь на губах. И в тот же миг странная чёрная тень мелькает на его коже в области шеи, пряча отростки хвосты, где-то под воротом рубашки. «У вас тоже есть татуировка, как и у других аватаров?» спросила тихо, почти зачарованно. «А кто именно?» Но в тот же миг черные очертания татуировки исчезли, словно их и не было. Брови Ларонеша дернулись, чтобы сдвинуться, но тут же вернулись в прежнее спокойное и почти безучастное выражение. Он отпустил меня, сцепив руки за спиной. Будто и не держал только что, прижимая так, что дышать было тяжело. «Невозможно». «У меня нет татуировок», – ответил он, отвернувшись и посмотрев на озеро, что раскинулось почти у наших ног. «Но я видела!» «Вам показалось!» — спокойно перебил он. И создалось впечатление, что эта тема ему не по душе. «Что происходит? Ведь я совершенно точно видела татуировку, и по логике этого мира у аватара Земли она и впрямь должна быть. Так почему нет?» «Здесь наша прогулка закончится, Александра», — проговорил король, и мне показалось, что он хочет поскорее от меня избавиться. «Я хотел показать вам это озеро», подумал, что вы сможете быстрее восстанавливаться здесь после наших уроков. Вам это не помешает, учитывая сложность черотверной магии и ваши темпы ее изучения. Вы очень заботливы, выдохнула я слегка, удивленная резким поворотом разговора. Чем лучше вы будете отдыхать, тем быстрее мы с вами придем к нашей общей цели. Это озеро не единственное в подземье, напротив, оно открывает целую сеть водоемов. Так что, если захотите… «У вас будет чем заняться в свободное время?» Ларанеш чуть поклонился. «Оставлю вас, чтобы не смущать. Всего хорошего». Я едва сообразила, что надо поклониться в ответ, как он развернулся и бросил через плечо. «Кстати, забыл сказать. Я вызвал из огненной луны черогника. Он будет учить вас управлять пламенем. Надеюсь, с его помощью вы освоите эту стихию так же быстро, как и стихию Земли». И на этот раз он действительно ушел. Причем весьма многозначительным способом, при котором остановить его у меня не получилось бы, даже если б я очень захотела. Он щелкнул пальцами, и прямо с одной из каменных колонн спустился громадный жук с блестящей спинкой и на вид довольно удобным седлом сверху. Он появился прямо откуда-то из темной высоты недостижимого в этой пещере потолка. А ведь до этого момента мне казалось, что подобных тварей тут не водится. Лоранеш ловко вскочил на жуткое насекомое, И умчался прочь не намного медленнее, чем двигался мой машер. Ужас какой! бросила я с опаской, вглядываясь в темные стены, уходящие множеством каменных выступов во мрак. И сколько тут еще этих лошадок? Не меньше двух десятков, раздалось из-за спины тихое рычание Эушелара. Лучше б я тебя не понимала! фыркнула тихо, моргнув и постаравшись сконцентрировать все внимание на озере, куда меня привел король. Тут и впрямь отдыхали люди, одетые в слитные купальные костюмчики, местами отделанные каким-то кудрявым пухом. Что самое интересное, когда ныряльчик в таком наряде погружался под воду, то пух ни капли не намокал. Я решила, что надо обязательно поискать и приобрести себе парочку таких купальников. Местечко здесь казалось ужасно привлекательным. У меня подходящего наряда не было, но, недолго думая, я зашла в водоем прямо в том, в чем была. и едва не застонала от удовольствия. Машеир, пофыркивая, понюхал воду, но следовать за мной отказался. А я купалась вместе с остальными, беспечно настроенными жителями Стального Королевства еще не меньше получаса, прежде чем мне действительно полегчало. Когда сил стало достаточно, чтобы чувствовать себя уверенней, я отплыла подальше на глубину и осталась почти в тишине. Как раз в этот момент из воды показалась знакомая полупрозрачная плоская мордочка. «Мокрого дня, человечина!» Расплескав в воздухе фонтан брызг, сказал Бро, сверкая в неярком пещерном свете красноватым серебром плавников. «Давно не виделись. Опять ты не зовешь меня. Приходится приходить самому». Он пару раз моргнул жемчужинками глаз и показалось, что даже улыбнулся. Мимика волшебной рыбы все больше походила на человеческую. «Прости», – улыбнулась я в ответ. «Так много всего происходит, а я с трудом привыкаю». «Да и соображаешь туго, я помню», – хмыкнул он, прыгая вокруг меня, как молодой дельфин. «Ну ничего, я привык. А что твой волосатый кот? Почему не плавает рядом с хозяйкой, разбрасывая вокруг шерсть, как обычно?» Я хмыкнула, бросив короткий взгляд через плечо на Эушелара, который развалился на берегу, причем довольно далеко от воды. Похоже, он не доверяет местным водоемам». «Вот и замечательно», – кивнул Палтус. «Волосатые коты вообще не должны плавать. Это нелогично. Я тебе, как твой хранитель премудрости, говорю. Хочешь еще на пару вопросов отвечу? Ты же без меня пропадешь. Даже как червяка съесть не сообразишь». Я погрузилась под воду почти с головой, лежа на спине и вглядываясь в черноту каменных сводов. Раскинула руки в стороны, наслаждаясь тем, как вода едва заметно качает. «Я очень устала, бро. Магия Земли забрала все силы. Поэтому я не знаю, что у тебя спросить». Палтус несколько раз перепрыгнул через меня, забрызгав мое лицо. Я закрыла глаза. «Ты сумела разговорить Терриса? Так быстро? Это странно». Я нахмурилась. «О чем ты?» «Ну, чтобы по-настоящему управлять черотверной магией, ты должна приручить Терисов. Без них будет как с водой и воздухом. Ты можешь колдовать, но, не ощущая духов стихий, никогда не сможешь пользоваться силой в полной мере». Я открыла глаза и недоуменно моргнула, внезапно вспомнив, как мне не хотели показываться вентусы. И как все изменилось, когда я смогла их увидеть. «Террисы?» – переспросила тогда. Но Ларанеш учил меня обращению к Умбрисам с помощью крови. И именно так, насколько я понимаю, колдуют здесь все, даже моя служанка Тифия. Бро прыгнул мне на живот и там и остался. Мокрый такой, но очень теплый. Впрочем, он как-то неуловимо умудрялся быть одновременно плотным, как живое существо, и бестелесным, как дух. «Король дал мне заклинание «Умбрис локатерис. продолжала я. В этот момент в черноте каменных сводов мелькнули красные глаза с узкими зрачками. Я моргнула, и их уже не было. И, как я понимаю, с помощью него умбрисы помогают мне активировать чары земли. Бро фыркнул на меня струйкой воды. «Поэтому ты и устала, глупая человечина. Умбрисы – духи тени. Они питаются кровью и жизненной силой глупых человечин, даруя им временную власть над другими духами». Я глубоко вздохнула. О чем-то подобном стоило догадаться раньше. В любом случае, даже если это и так, то другого выбора, кроме как пользоваться этим способом, у меня пока нет. Ларанеш не скрывал, что это просто-напросто более быстрый путь. А он не говорил, что черотвердные маги, пользующиеся услугами умбрисов, стареют гораздо быстрее? Спросил Бро. Я даже приподнялась, чтобы взглянуть в его жемчужные глаза. Правда? В этот момент вдруг вспомнилось, как много я видела в седьмом лектории немолодых черотверников. У большинства лица пересекали множественные морщины. Даже довольно молодые колдуны выглядели уставшими и изможденными. Кривда! мокро фыркнул он, ищи другой путь, если не хочешь откинуть плавники лет на двадцать раньше срока. Я кивнула. Все это очень странно, конечно, но я постараюсь найти иной способ. Спасибо, бро! «Куда б ты без меня? Я понимаю!» Бросил он и спрыгнул с моего живота, исчезнув где-то на дне водоема. А я поняла, что пора отправляться обратно в свой замок. Дорогу я, естественно, не запомнила, но Машеир топографическим кретинизмом не страдал. Он довез меня до дома в целости и сохранности. И уже через четверть часа я мирно спала в своей постельке, решив, что приключений для этого дня вполне достаточно. Но уже следующее утро... Началось с очень неожиданной встречи. Я едва успела позавтракать и переодеться, как Тейноран открыл дверь, в которую громко стучали с другой стороны. И едва многотонная каменная плита отъехала в сторону, как воздух разом покинул легкие от недоверия к происходящему. В неверном свете коридора стоял мужчина, которого я не видела, кажется, уже целую вечность.